Последний легион. Так что же это за спрен? спросил Тиют в медленном ритме любопытства. Он поднял самосвет, разглядывая дымчатое существо, что двигалось внутри. "Моя сестра говорит, спрен бури". Эшанай сложила руки на груди и прислонилась к стене. В прядях бороды Тиюда были вплетены кусочки необработанных самосветов, которые дрожали и переливались, когда тот почёсывал подбородок. Он протянул большой шлифованный самосвет Билле, которая взяла его и осторожно постучала по одной из грани кончиком пальца. Они были боевой парой в личной дивизии Эшанай. Тьют и Билла носили простые одежды, скроенные так, чтобы оставлять открытыми хитиновые броневые пластины на руках, ногах и груди. Тьют также обычно облачался в длинный мундир, но не надевал его на битву. Эшанай в противоположность им.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 А в лучшем мы обретём власть над бурями и сможем почерпнуть их мощь. Она лично опробует это, спросил Тют в ритме ветров, которые они использовали, чтобы оценить, насколько близка великая буря. Если пятёрка позволит, сегодня они должны всё обсудить и принять решение. Здорово, согласилась Билла. Но оно поможет мне убивать человеков? Еша най настроилась на ритм скорби. Если буре формы и впрям одна из древних сил, то да. Она поможет тебе убивать человеков в больших количествах. Тогда меня всё устраивает. Ты-то от чего переживаешь? Древние силы произошли от наших богов. Ну и что?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 Эшанай посмотрела Билли прямо в глаза и неожиданно для самой себя загудела в ритме решимости. Тьют перевёл взгляд с Билы на Эшанай и поинтересовался. "Поесть не хотите?" "Таков твой ответ на любые разногласия?" спросила Эшанай, прервав свою песню. Тяжело спорить с набитым ртом. Уверенно я видела, как ты именно это и делал, заметила Била. Многократно.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 Взяв самосвет, она заглянула в его сердцевину. Это был большой камень, почти с третьей ее кулака, хотя самосветом не обязательно быть большими, чтобы служить ловушкой для Спрэнов. Она ненавидела ловить Спрэнов. Поступая правильно, нужно было отправиться навстречу великой бури с соответствующим настроем и спеть подходящую песню, которая привлечет нужного Спрэна. Связав себя с ним посреди яростной стихии, ты рождался заново в новом теле. Ее соплеменники поступали с той поры, как пришли переменные ветра. Слушатели узнали о том, что Спрэнов можно помещать в ловушку от человеков, а потом сами научились это делать. Спрэн-пленник делал преображение куда более надежным. Раньше все подчинялось случаю. Можно было отправиться на встречу Буре, желая стать бойцом, а выйти из нее брачником. Это прогресс.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 И её встреча с остальной пятёркой была назначена на третье колебание ритма мира, и у неё ещё оставалось не меньше половины колебания. Пришла пора поговорить с матерью. Эшанай вышла в норак, направились по тропе, кивая в ответ на приветствие встречных. Они были в основном бойцами. Очень многие из её соплеменников носили теперь боевую форму. Их осталось так мало. Когда-то по этим равнинам были рассеяны сотни тысяч слушателей.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 И сосредоточивался исключительно на битве с человеками. Эшанай прошла мимо домов, лачуг из панцерей, покрытых слоем затвердевшего крема, что ютились по ветреной стороне громадных валунов. Большинство теперь пустовали. За время этой войны они потеряли тысячи. Мы обязаны что-то предпринять, подумала она, пробуждая ритм мира на затворках своего разума. Ишана искала приюта в его спокойных, размеренных тактах, плавно перетекающих друг в друга. Он как будто баюкал её, а потом увидел эту пицу. Они очень походили на тех, кого человеки называли паршунами, хотя были чуть выше и не такими уштупами. И всё-таки тупая форма была ограничена в возможностях, не обладала способностями и преимуществами новых форм. Откуда здесь взялись тупицы?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 Ой, вы выбрали ту форму по ошибке или вы новые шпионы? Они посмотрели на неё невыразительными глазами. Эшанай настроилась на ритм тревоги. Она как-то раз пробовала ту по-форму. Хотела знать, что придётся вытерпеть их шпионам. Думать о сложных вещах было не легче, чем проявлять здравомыслие во сне. Кто-то просил воспринять эту форму. Медленно и чётко проговорила Эшанай. никто не просил. Ответил ему же подобный без всякого ритма. Его голос казался мёртвым. Мы сами. Почему? изумилась Эшанай. Зачем вам это понадобилось? Человеки не убьют нас, когда придут. Мужеподобный поднял тяжёлую камнепочку и вновь пустился в путь. Другие последовали за ним без единого слова. Эшанай потрясённо разинула рот.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 Её соплеменники имели право выбирать ту по форму, если хотели. И она ничего не могла с этим поделать. Не напрямую. Она ускорила шаг. Нога всё ещё ныла, но рана заживала быстро. Одно из преимуществ боевой формы. Генерал уже почти не обращала внимания на боль. В городе полном пустых строений. Матишина выбрала для себя лачугу на самом окраине, почти беззащитную перед бурями. Мать работала снаружи среди рядов сланцекорника, негромко гудя себе под нос в ритме мира. Она была трудягой, всегда предпочитала трудоформу. Даже после открытия шустраформы мать не переменилась, считала, что не следует внушать людям, будто одна форма ценнее другой, потому что подобное расслоение может их уничтожить. Мудрые слова. Таких слов уж она и Шанай не слышала от матери уже много лет. Дети, а Вас кликнула мать, когда Эшанай приблизилась. Крепкая, несмотря на годы, мать была круглолицей и заплетала волосы в косу, перевязанную лентой. Эшанай принесла ей эту ленту после встречи со летом много лет назад. "Дитя, ты видела свою сестру? Это день её первого преображения. Мы должны её подготовить". "Об этом позаботились, мама".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 Мать достала пилу, сгладила одну сторону гребня и смазала её соком, чтобы поощрить рост в нужном направлении. И шана отпрянула, настроившись на скорбь, и мир покинул её. Возможно, следовало сбить ритм утраты. Она переключилась на него, потом с усилием отвергла. Нет, нет, её мать ещё не умерла, но и не была полностью живой. Вот, возьми это.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 даже не знаю, куда мы поведём твою сестру. Для преображения ей потребуется буря. Не переживай об этом, мама, ответила Эшанай, вынуждая себя говорить в ритме мира. Я обо всём позабочусь. Венли, ты такая хорошая, такая предусмотрительная. Сидишь дома, не бегай уж непонятно где, как твоя сестра. Эта девчонка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 сказала мать. Но какова альтернатива? Играть с вещами, которых лучше не трогать, с тем, что может обратить на нас зорь не сотворённых? Ты не работаешь, проговорила мать многозначительно. Не будь как твоя сестра. Ишанай положила руки на колени. Не помогло. Видеть мать такой. Мама, обратилась она в ритме просьбы. «Почему мы покинули тёмный дом?» «Ах, Эшанай, это старая песня. Тёмная песня не для ребёнка вроде тебя. Ты ведь даже не достигла дня первого преображения. Я достаточно взрослая. Прошу, расскажи». Мать подула на слонцы корник. Неужели она наконец-то потеряла эту последнюю часть былой себя? У Эшанай упало сердце. «Миновали давно те дни, когда обиталищем нашим был тёмный дом», — негромко пропела мать в одном из ритмов воспоминания. «Последний легион, вот как мы звались тогда, войны которых посылали сражаться на самые дальние равнины, сюда, где некогда было государство, а теперь остались лишь развалины,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 Продолжила песню мать. Трудна была избранная тропа. Войны испытавшие прикосновение богов, сумели лишь погасить разумы свои. Исколечив себя, мы обрели свободу. Спокойная, звонкая песня матери танцевала вместе с ветром. Когда мать пела другие старые песни, она казалась хрупкой, а теперь выглядела собой. Родительница, которая время от времени ссорилась с Шанай, но одновременно той, кого и Шанай всегда уважала. Это был дерзкий вызов белой мать. Когда последний легион отказался отразу моей власти ради свободы, они рисковали забыть всё. И потому сочинили песни, сотню историй, которые можно было рассказать и помнить.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 Последний легион не знал, как превращаться во что-то иное, кроме тупицы брачников, по крайней мере, без помощи богов. Откуда же они узнали о том, что другие формы возможны? Может, эти сведения изначально были записаны в песнях, а потом потерялись с годами, когда те изменили слово за словом. Эшанаи слушала, и хотя голос матери ей впрям помог снова настроиться на мир, она поняла, что всё равно беспокоена в глубине души.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 Но её открытия воодушевили весь народ. Скорее несмотря на юный возраст, она уже водила целые экспедиции к новым рекам, новым руинам, новым спрэнам, новым растениям и человекам. В каком-то смысле происходящее было на её совести. Её мать снова начала петь. Просматривая свои старые карты, Эшанай почувствовала сильную тоску. Когда-то мир казался ей чем-то новым и увлекательным. свежим, как цветущий после бури лес. Она умирала, медленно и столь же неотвратимо, как и её народ. Ишь, она и Шанай собрала карты и покинула дом, направившись к центру города. Материнская песня, по-прежнему красивая, звучала позади точное эхо. Ишь, она и Шанай настроилась на ритм мира. Благодаря этому узнала, что вот-вот опоздает на встречу с остальной пятёркой. Генерал не ускорила шага. Она позволила спокойным и размеренным тактам ритма мира нести себя вперёд. Если не сосредотачиваться на выборе и настройке ритма, тело естественным образом выбирало то, что соответствовало настроению. Поэтому решение слушать тот ритм, который не соответствовал чувствам, всегда было осознанным. Она именно так сейчас и поступила с ритмом мира. Много веков назад слушатели приняли решение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 В центре города, возле бассейна, высилась башня, которая дерзко выстояла под натиском боль, что приходили век за веком. Когда-то внутри её были ступени, но проникши сквозь окна крем обратился свободное пространство в камень. Поэтому трудяги вырезали лестницу, которая обвивала башню снаружи. Эшанай начала подниматься, ради безопасности держась за цепи. Это был долгий, но знакомый путь наверх. Хотя нога болела, Боиформа обладала значительной выносливостью. Но в то же самое время для поддержания её в силе требовалось больше еды, чем для прочих форм. Эшанай добралась до вершины без труда. Она увидела, что другие члены Пятёрки уже ждут. Каждый из них пребывал в одной из известных форм. Эшанай была бойцом, Давим трудягой, Абранай – брачником, Чиви – шустриком, а Тихая Зульнь – тупицей.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 Считаю, нам не следует его позволять. Что? Венли настроилась на тревогу. Сестра, что за нелепость? Наши люди нуждаются в этом. Давим подался вперёд, упершись руками в колени. Он был широколицый, его трудоформа обладала почти чёрной кожей, на которой лишь изредка попадались небольшие завитки красного цвета. Если это сработает, Мы сделаем удивительный шаг вперёд. Мы заново откроем первую из древних форм силы. Те формы связаны с богами, напомнила Эшанай. Что, если, сбрав эту форму, мы пригласим их вернуться? Венли загудела в ритме раздражения. В стародавние времена все до единой формы были от богов. Мы открыли, что сустра-форма нам не вредит. А чего с бури формой всё должно быть иначе? Это другое, возразила Эшанай. Спой песню, спой её без слов, самой себе. Оно грядёт и приносит с собой ночь богов. Древние силы опасны, у людей они есть, сказала Бранай. Он был брачником, халённым и упитанным, но держал свои страсти под контролем. Эшанай никогда не завидовала его положению. Она знала из личных бесед, что Абранай предпочёл бы другую форму. К несчастью, остальные носили бракофор лишь недолгое время или не обладали достаточной важностью, чтобы стать частью пятёрки. Эшанай, ты сама принесла нам донесение, продолжил он. Ты видела среди олети войны, которые использовал древние силы, и многие это подтвердили.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 Твои солдаты так за так там проигрывают эту войну. Следующая буря, заявила Венди. Она настроилась на ритм мольбы. Я могу всё проверить во время следующей бури, Эшанай закрыла глаза. Мольба. На это редко настраивалось нечасто. Отказать сестре в просьбе было тяжело. Мы должны решить единогласно, заявил Давима. Дорогого я не приемлю. Эшанай, ты настаиваешь на возражении. Нам придётся провести здесь часы, чтобы достичь согласия. Она тяжело вздохнула, приходя к решению, которое прокладывало путь из глубины разума. Это было решение исследовательницы. Взгляд упал на мешок с картами, который лежал на земле рядом с ней. Я согласна на эту проверку.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 Его умеет обращаться с моим клинком и доспехом, и я оставлю ему и то, и другое на всякий случай. Остальные члены пятёрки загудели в ритме размышления. "Это хорошее предложение", согласился Абранай. "Эшанай наделена и силой, и опытом. Но это же моё открытие!" воскликнула Венли в ритме раздражения.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 Она сможет всё остановить и вернуться к нам. Это хороший компромисс, Чиви кивнула. Мы пришли к согласию? Полагаю, да, сказал Абранай, поворачиваясь к Зульне. Представительница Тупоформы говорила редко. Она носила робу паршуна и считала своим долгом представлять их лишённых песен вместе с теми соплеменниками, что пребывали в Тупоформе.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 чем-то могущественным, чем-то, что изменит судьбу слушателя и, возможно, человека навсегда. "Сестра, я почти обрела повод возненавидеть тебя", заговорила Венли в ритме упрёка, престановившись возле сидящей Шанай. "Я не запретила проверку", напомнила ей Шанай. "Ты просто собираешься присвоить всю славу, если слава вообще будет".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 Безрассудно уходила в дикие земли, не заботясь о своём народе, а я оставалась дома и заучивала песни. С каких-то пор все уверились в том, что из нас двоих ты более ответственная, всё из-за проклятой военной формы. Подумала Эшанай, вставая. Почему ты не сказала нам, что ищешь? Ты позволила мне поверить, что предмет твоих изысканий формы искусника или посредника. Вместо этого ты искала одну из форм древней силы, а это и имеет значение. Да, Венли, в этом вся суть. Я тебя люблю, но твоё чти славия меня пугает. Ты мне не веришь, обвинила Венли в ритме предательства. Эту песню пели редко. Укол оказался болезненным, Эшан най поморщилась. Посмотрим, на что способна эта форма, проговорила она, забирая карты самосвет с заточенным внутри спреем. Потом продолжим разговор. Я всего лишь проявляю осторожность. Ты хочешь всё сделать сама? воскликнула Венли в ритме раздражения. Ты всегда стремишься быть первой. Ладно, хватит. Решено.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 Возможно, тогда бы реформа и не понадобится.